Глава двадцатая Бережной изучал фотографии, которые Семёнов нашёл в старых делах. «Так, это убийство уголовника Артюхова по кличке Зомби», — генерал хмыкнул. «Да, он и при жизни находячего мертвеца смахивал. Кличка без осечки. Сердечный приступ. Ну-ну. А вот ещё один сердечный приступ. И ещё». «Наконец, нашли причину!» «Эксгумировали Артюхова!» «Смотрите, кто-то из экспертов сфотографировал толпу за заграждением!» Семёнов подвинул бережному фотографии. «Я не знаю, как не заметил прежний следователь, но вот тут и вот здесь. Смотрите. Женщина лет двадцати пяти и маленькая девочка. Но лет пять ей, максимум семь. Девочка одна и та же». А барышня на первый взгляд нет, но присмотритесь. Рост, фигура, длинная шея. С других убийств таких фотографий нет, но и двух достаточно. Однозначно. Бережной всматривается в размытое фото. Но по такой фотографии мы её не опознаем. Тем более лет-то прошло немало. Немало, Семёнов вздохнул. К сожалению, никаких вещественных улик не сохранилось. кроме формулы вещества. Я сделал все возможные неофициальные запросы. Такое вещество неизвестно никому из тех, кто мог бы его использовать. Его составил кто-то хорошо знающий химию и имеющий под рукой оборудование, а составляющие в любой аптеке можно купить, вот что забавно. Ну да, Бережный качает головой. Перешли свой отчёт эти снимки Реутову. Что она делала на месте убийств? Ну, говорят, убийц тянет на место преступления. Мы с тобой оба знаем, что это не так. Но, возможно, убийца этого не знал. Не знала. Семёнов полистал отчёт. 16 трупов. Люди между собой никак не связаны. Успешный киллер. Бережно кивнул. Я помню это дело. Работал тогда в заводском райотделе. Дело было не наше, но слухи ходили. Я не вникал, конечно, а вот теперь смотрю и думаю, раскрыл бы я его тогда. Не знаю. Бережной думает о том, что убийца где-то совсем рядом. Но в старом деле каждая смерть была кому-то выгодна. И сейчас даже если предположить, что Надежда и Люба стоят на пути их попаши, то кому выгодна смерть Миланы Сокол или Георгия? Зачем убийца преследует их? Что-то не сходится. Снова не сходится. Если Семёныч узнает, нам конец. Леонита беспокоенно оглядывается. Люба, это идея отличная. Вот увидишь. Она придерживает Бруно, который нервно принюхивается. Тише, малыш. Главное абсолютная тишина. Бруно понимает, что его привели в это неприятно пахнущее место не спроста. Люба крепко держит его за поводок, и он молчит. хотя очень хочет заскулить. Ему здесь не нравится. Он от чего-то помнит запахи, витающие в этом странном доме, и они ассоциируются с тьмой и болью. Лёня, это против всех правил. Медсестра реанимации хмурится. Если Семёныч прознает, то А как он узнает? Леонид берёт медсестру за руку. Ты пойми, собака очень скучает. Ма, столька ради собаки. Ведь извёлся пёс. Ага, поперёк себя шире, страдалец, митсестра фыркнула. Хотя, конечно, они такие. Моя Синди тоже всегда скучает, даже когда я на сутках. Идите, но знай, это только ради собаки. И мигом, пока я редко услала вниз к костелянше, она, если увидит, настучит непременно. Ты золото, Машка. Люба повела Бруно по узкому коридорчику мимо боксов. Но пёс уже сам всё понял и натянул поводок. Его человек здесь. Бруно знал, что его человек жив. Вот же, совсем рядом. Малыш, руки Миланы обхватили пса за шею, и он заскулил, отчаянно и счастливо. Тише, мальчик, тише. Милана перевела счастливый взгляд на Любу. Люба, спасибо тебе за всё. Только они двое поняли до конца, о чём речь. Останки бандита сгоревшие в масляной бочке не тревожат их сны, потому что жизнь Бруно бесценна. И спасённая жизнь, и выхоленный пёс, которого Люба приняла в дом едва живым в окровавленных бинтах. Но говорить об этом нет смысла. Вышло так, как вышло. Ты как? Обещают уже скоро в обычную палату перевезти. Может, даже завтра. Мила исхудала до самых костей. На голове повязка... Но глаз хоть и заплывший кровью, всё-таки цел. А глаз как начинает видеть потихоньку. Мне уколы делают прямо в него, прикинь? Ужас ужасный. Люба содрогнулась. Декса не взяли не обесудить, но он в полном порядке. Мило кивнула. Конечно, в порядке. Судя по откормленным бокам Бруно, Декстер тоже достиг геометрической правильности. Бруно расстал стел на дермовых харчах. Смотри-ка. Он крупный мальчик. Ему надо отлично питаться. Да ещё после такого ранения, шутка ли? Выйдешь, побегает с тобой, похудеет. Люба ревниво следит, как Бруно прижимается к Миле. В общем, у нас полный порядок, как видишь. Они обе, словно сговорившись, не рассказывают друг другу о нападениях. Леонид заглянул в бокс. Медсестра подаёт знаки, что пора уходить. Когда ты в обычной палате будешь, мы каждый день приходить станем. Итак, со возьмём. Люба тронула поводок. Идём, Бруно, нам пора. Но ну уже малыш. Бруно заскулил и мило обняла его. Иди, мальчик, скоро увидимся. Бруно неохотя отступил. Он так тосковал по своему человеку, хотя в новом доме было отлично. И вот едва увиделись, снова разлука, и его сердце переполнилось болью. Не знаю, как мы будем с Женькой жить, когда ты их заберёшь. Люба вздохнула. Он так полюбил и Бруна, и Декстера, я заранее в ужасе. Люба, я так тебе за всё благодарна. Не о чем толковать. Та подобрала поводок. Выздоравливай, а мы на днях ещё придем. Они выскользнули из отделения и спустились по боковой лестнице. Машка заядлая собачница, в свободное время в приюте волонтёрствует. Я ждал, когда у нас с ней смены совпадут, Леонид вздохнул. Люба, Они остановились внизу у боковой двери. В это время суток здесь никого нет, и он придержал ее за руку. «Слушай, я, наверное, не ко времени со всем этим, но знаешь, какая-то жизнь пошла, ничего не успеваешь. Я знаю, мы относительно недавно знакомы, и, наверное, по правилам надо пригласить тебя на свидание, но у нас как-то так выходит, что видимся мы почти ежедневно, и очень глупо назначать встречу где-то еще». «Хотя, если ты хочешь, я готов соблюсти ритуал». «Лёнь, просто скажи». Люба готова рассмеяться. «А то ты так до сути не доберёшься». «Да, конечно». Он сделал вдох. «Тут намедник Георгий сурово так вопрошал, какие у меня насчёт тебя планы». Но просто строгий старший брат, желающий оградить неопытную младшую сестрёнку от записного лавелласа. «Да ну». «Вот тебе и да ну». Леонид набрался решимости. Я ему сказал, конечно. Думаю, пора сказать и тебе. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Постой, не отвечай сразу, подумай. Я готов заботиться о вас с Женькой. У меня не очень большая зарплата, но это пока. Я могу взять дополнительную работу. Я люблю вас обоих и хочу стать частью вашей жизни. Готов даже не настаивать на общем ребёнке, если ты не захочешь. Я понимаю, у нас ничего такого не было. Мы даже не целовались ни разу. Я выгляжу сейчас как дурак, и это не то романтическое объяснение, как в кино или в книжках, но ладно, Люба тронула щёку Леонида. Ладно, я выйду за тебя. Слова не важны. Люба всегда знала, за ними иногда ничего нет. Важны только поступки и тепло, которое ощущаешь рядом с человеком. И общая жизнь должна быть наполнена уютом, и совместный быт не должен напрягать, и взаимное уважение, без которого невозможно жить вместе. А это гораздо важнее, чем бурные страсти отключающие голову. Когда страсти схлынут, должно остаться то, что связывает людей. Правда? Леонид просиял. Тогда вот. Это моя мамка мне выдала, чтобы я, значит, совсем дураком не выглядел. Леонид надел Любе на палец небольшое колечко с розовым камнем. Это бабушкино кольцо. Дед ей на помолвку подарил. Не бриллиант, конечно, но всё же. У них был очень счастливый брак. Мама говорит, они очень подходили друг к другу. Словно уже родились, чтобы быть вместе. Ну и вот. Красивая. Люба улыбнулась. Я буду его носить. Внутри у неё бушевал ураган. Леонид нравился ей. С самого первого дня знакомства нравился. Но она ничем не выдала себя, потому что не могла ослабить контроль. Ведь она отвечает не только за себя. За её спиной Женька и Свекровь, едва выжившая после смерти единственного сына, а теперь Бруно и Декстер, и Мила, и Георгий. Они сейчас во многом зависят от её решений, и позволить себе расслабиться Люба не может. Но Леонид этого не знает. Он целует Любу, потому что слишком долго сдерживал себя, а она нужна ему. Эта странная Люба, которая когда-то готова была убить его за точкой. Но с того дня он точно знал: именно эта женщина нужна ему для счастья. Женщина-боец, упорядоченная и твёрдая, как алмаз. Когда он рассказал матери о своих делах, о Любе, она притянула его голову к себе, И ухватив за чуб, потрепала за вихры: "Что ж ты за бестолочь у меня, Лёнька? Ну вот в кого ты такой? И отец твой не промах, мужик, и дед был такой удалой, что куда там? А ты ведь не каждый день встречаешь именно твоего человека. Вон сколько людей вокруг, а попробуй отощи среди них именно своего. Да иные, прочие всю жизнь ищут и не находят, а тебе гляди, как повезло. Так не упусти её". Ну, мало ли, строгая девушка, это и хорошо, с тобой, балбесом, так и надо. Не жуй сопли, сын, а то невесту из-под носа уведут. Вот Георгий этот опомнится и уведет, если дальше будешь удобного случая ждать. И никакого встречаться, никаких гражданских браков. Вы не дети, на такой девушке надо жениться. Он решил, что мать права, как всегда. Люба отвечает на его поцелуй, и он уже понимает. Им будет отлично вместе. И вся жизнь впереди. Но что мы как подростки на лестнице тискаемся? Люба сделала вдох и засмеялась. Ладно, Лёнь, мы домой, а тебя в отделении уже потеряли, не бось. Только сразу домой, Люба. Лёнь, со мной, Бруно. Бруно, услышав своё имя, одобрительно рыкнул. Он каким-то своим собачьим чутьём понял, Его привели, чтобы он увиделся со своим человеком, и скоро всё будет как раньше. С учётом увеличившейся стаи это неплохо. Люба въехала во двор и припарковала машину. Сейчас минут 5 погуляем, свои дела сделаешь и домой. Она вышла из машины, собираясь обогнуть её и выпустить Бруно, и замерла. Перед ней стояла Татьяна Рудницкая, словно из-под земли выросла. Вот хочешь, чтобы дело было сделано хорошо? Сделай его сама. Татьяна сжимает в руке нож. Ты сдохнешь когда-нибудь или нет? И выродок твой. Как же вы меня достали, как былы тупые. Ну хоть алкоголичка удружила, сдохла сразу. Но ты-то нет. А теперь мне этого и не надо. Значит, расклад такой. Ты отдаёшь нам Натькину квартиру, все её картинки уродские. и половину бабок. Смотри, вторую половину я тебя оставляю. Добровольно всё подписываешь и своему дяде генералу ни слова не говоришь. Иначе красавчик твой в больничной пижаме попадёт под машину в один прекрасный день. Заметь, ребёнка твоего пока не тронем. Но вот доктор запросто станет жертвой несчастного случая. Хулиганы там нападут, да мало ли что бывает. В такое страшное время живём. И я при этом буду далеко. Так что решаешь. Зачем это вам? Нам? Татьяна зло оскалилась. Нам это не зачем. Это мне нужно. Папаша твой состарился, хватку потерял, бизнес в упадок пришёл, а я молодая, мне жить надо. Так что обо всём не твоя печаль. Ты подпиши документики и живи себе как прежде. Я же не зверь какой. Но чтобы ты поняла, я не шучу. То могу на памяти отмеتنую оставить. Бруно в машине вдруг понял, что происходит что-то скверное. С рыком перепрыгнув на переднее сиденье, он прильнул к окну, но дверца машины закрыта. Только попробуй открыть и собаке конец. Татьяна зло смотрит на Любу. Тогда я тебя прикончу, а потом в квартиру поднимусь и пацана тоже не пожалею. После тебя же он наследник. Ну вот, и попадёшь под подозрение. Это тебе уже никак не поможет. Так что Татьяна взмахнула ножом и Люба всадила ей в живот отвёртку. Та охнула и выронила нож. От дома уже бегут какие-то люди, но Люба знает, она справилась. Ты напрасно меня за дуру держала, Таня. Люба презрительно смотрит на жену отца, вокруг которой уже расплывается пятно крови. С чего-то решила, что я безоружной выйду из машины в пустом дворе ночью после всего. Люба открыла машину и выпустила рычащего Бруно, крепко сжав поводок. Надо же, вот и отвёртка пригодилась. Она вспомнила, как когда-то им с Надей подарили это незамысловатое, но в умелых руках очень грозное оружие. Да, времени-то сколько уже прошло. Реутов успел добежать первым. но ему осталось лишь вызвать скорую, отметив про себя, что Люба оставила от подозреваемой достаточно для допроса. У Реутова тренькнул телефон, и он обнаружил, что Семёнов прислал ему свой отчёт и фотографии. «Вить, погляди, что там. Он не хочет отвлекаться от дороги. Читай. Фотки из старых дел. Они и в дело не попали, лежали в коробке». Виктор рассматривает фотографии. И отчет по веществу. В общем, по всему выходит, что в девяностые действовал киллер. Шестнадцать трупов объединены формулой вещества, которая может соорудить любой умелый химик из подручных средств. Смотри, эта барышня, похоже, и есть тот киллер. Малую с собой таскала. Она могла подойти к жертве очень близко. Да ладно. Реутов притормозил у обочины. Дай-ка. Он изучает размытые изображения. Эксперт фотографировал толпу, собравшуюся поглазеть на труп, но скрытно. Тем не менее, только эта пара, молодая, субтильная женщина с маленькой пухлашочком и девчушкой, объединяла эти снимки. Ведь едем на место преступления. Кое-что выясню у милейшей Анны Витальевной. Если она не сняла слуховой аппарат, и откроет нам дверь. Иначе придётся кучу запросов сделать. Думаю, она и отца бы со временем убила. Люба пьёт чай и спокойно наблюдает, как Бережный ходит из угла в угол. Дядя Андрей, перестань нервничать. Ничего же не случилось. Ну да, он повернулся к племяннице. Что ты делала в больнице? Привела к миле Бруно. Собака скучает. Бережный вздохнул. Некоторые вещи, которые Люба считает само собой разумеющимися, ему принять сложно. Если Семёныч узнает, если ты не скажешь, не узнает, она улыбнулась. Ты не можешь контролировать всё, но пытаешься. Когда ты не смог повлиять на своих родителей, когда видел, как они воспитывают маму. Вернее, никак не воспитывают. Ты по итогу просто ушёл, потому что не хотел с ними ссориться. И ты не мог контролировать маму, когда она совершила то, что совершила. Теперь подсознательно винишь себя, но ты должен понять, Не всё в мире поддаётся твоему контролю. Я скажу больше, и не должно. Это ты как психолог говоришь. Именно. Люба допила чай и тоже поднялась. Дядя Андрей, люди всю свою историю поступают друг с другом скверно. И ни ты, ни я с этим ничего не можем поделать, потому что по итогу мы не виноваты в том, что люди иногда такие гады. Тут важно самому не быть таким. и своих детей воспитать. Хотя безусловно, бывает и социопатия, это врождённое расстройство личности, корректируется с огромным трудом, и то, если родители ребёнка осознают проблему, а это в большинстве случаев не так. Что говорит отец? Папаша твой, я думаю, всё знал, но супруге не мешал. Ему так было удобно. Мы этого, конечно, не докажем, но моё мнение, он знал Вопрос в том, кого наняла Татьяна, чтобы убить Надю. Ведь как-то она с киллером познакомилась и вела переговоры, а мы пока не обнаружили никакого следа. Но точно установлено, что в ночь, когда убили Надю, ни Татьяны, ни твоего папаши и близко около места преступления не наблюдалось. Даже в городе их не было. Значит, есть ещё кто-то? Да, есть ещё кто-то. Это тот же человек, что пытался убить Милано и покушался на вас с Георгием. Люба кивнула. Она и сама это подозревала. Она видела, как реагирует Бруно на невидимку за дверью. На Татьяну он среагировал лишь когда она сделала резкое движение в сторону Любы. Бруно не пустолайка. Он отлично обучен и не бросается на людей. Татьяну он до этого не знал. Это точно. Я так и думала. Бруно на неё вообще не сразу среагировал. Люба подошла к окну и встала рядом с ним. Дядя Андрей, когда всё закончится, ты не пропадай, ладно? Бережно и рывком развернул к себе Любу и обнял. Эта одинокая девочка, выжившая в мире абсолютно одна и не просто выжившая, но сумевшая построить крепкую упорядоченную жизнь для себя и своего сына, всё равно нуждалась в нём, ведь он был её семьёй. А для человека в мире нет ничего важнее. Что ты, бережной погладил Любу по голове. Куда же я теперь денусь? Да Диана меня уже напополам перепилела из-за того, что я устранился. Я и сам понимаю, что скверно получилось, но ведь время ещё есть, мы всё исправим. И у Женьки будет дед, хоть и двоюродный. Зазвонил телефон. Бережной снял трубку и какое-то время слушал. Потом одобрительно хмыкнув, делайте. Люба смотрит в окно на тёмный город. Она только сейчас ощутила, как сильно устала, а где-то там затаился убийца, и никто не знает, кто он, кроме Бруно. Значит, ничего не закончилось. И кто знает, насколько ещё затянется. Думаете, скоро найдёте его? Убийцу? Бережно улыбнулся. Уже нашли. За ним только что сам Рёутов выехал. И чтобы уж совсем наверняка мне на опознание нужен Бруно. Бруно? Он один знает убийцу. Любо понимает, что это логично. Для суда это не доказательство, но надавить на психику самое то. Бережный усмехнулся. По сути, Рёутов сам его и вычислил, но Георгий помог. Гошка? А мне-то не слово. Он и сам не знает, что помог. Люба, тебя сейчас домой отвезут, но в 9 будь у меня как штык, вместе с псом. Бережной видит, что Люба устала. Её лицо побледнело, плечи немного сутулились. Идём, я тебя до машины провожу. А мы сегодня поработаем без отдыха. Но дело того стоит. Бруно важно вышагивает рядом с Любой. Утром он был накормлен кашей пополам с телячьим фаршем, вычищен На него надели поводок и повели. Бруно научился доверять новому человеку. В стае так принято, и новый человек тоже доверяет Бруно. Идём, малыш, скоро всё закончится. Бруно чувствует, что человек тревожится. Они сели в машину. За окнами замелькал утренний город. Пёс чувствует нарастающее напряжение, и оно передаётся ему. Бруно вопросительно рыкнул, что мол происходит? «Сейчас мы приедем, и ты покажешь убийцу», — Люба потрепала пса по голове. «Я люблю тебя, малыш. Мне будет очень тебя не хватать. И Женьке тоже». Брун нализнул Любу в щёку, снова ощутив солёную влагу. «Нет, я рада, что Мила выздоравливает, но всё равно...» Люба въехала во двор управления. Машину пропустили, не проверяя, и она отметила, что дело тут поставлено отлично. Люба взяла Бруно на поводок и направилась к крыльцу. В полицейском управлении было оживлённо. Она прошла мимо дежурного, который кивнул ей как старой знакомой, с опаской покосившись на Бруно. Люба решила подняться по лестнице в кабинет Бережного, но около лестницы притормозила. Надо собраться с духом. Коридор пуст. Только у дальнего окна о чём-то спорят двое патрульных. Люба оглянулась. Прямо у лестницы, забранная решёткой дверь в подвал, и она поёжилась. Наверное, там сидят арестованные, и убийца, возможно, тоже. Сзади подошла худощавая, подтянутая женщина в полицейской форме. Вы заблудились? Я могу вам помочь. Непонятно, откуда она взялась, словно из-под земли выросла. И Бруно прыгнул на неё. Не зарычал, не залаял, а просто прыгнул, повалив на землю Врак думал, что успеет, но Бруно ждал, всё время ждал, поэтому успел раньше. И теперь Врак в его власти. Закричали патрульные, захлопали двери кабинетов. К ним с криками бегут полицейские, и Люба вдруг отчетливо понимает: пса сейчас не разобравшись просто пристрелят. Нет, Бруно! Она закрыла собаку собой. Не стреляйте, не стреляйте! Отойдите, собака напала на сотрудника. Уйдите с линии огня. Это кричит ей пожилой полицейский, но Люба ни с какой линии огня уходить не собирается. Она не даст вот так за здорово живёшь пристрелить отличную собаку. Сначала этим ритивым служакам придётся пристрелить её саму. А на генеральскую племянницу вряд ли у кого-то рука поднимется, разве что с горяча. Но Люба готова рискнуть. Ведь раз Бруно бросился на эту тётку, Значит, это она. И пусть бережной с Ряутовым задержали кого-то другого, но убийца вот он. Бруно держит его за горло. Её. Отставить оружие. Не стрелять. Голос генерала все отлично знают, и пистолеты снова возвращаются каждый в свою кобуру. Люба, убери пса. Она поднялась, тронула Бруно. Фу, малыш, не трогай это дерьмо. Пёс неохотно отпустил прокушенное горло ещё живого, но уже поверженного врага. Он победил. Теперь стая в безопасности. «Иди сюда, малыш». Люба уселась в кресло, и Бруно устроился у её ног. «Дядя Андрей, я от чего-то ужасно устала. Ты вели кому-то дать мне чаю». Всё, на что хватило её сил, дойти до кабинета дяди без посторонней помощи. Она сжала кулачки и изо всех сил старается не подать виду, хотя лицо её стало серым, а голова кружится. Но с ней в кабинете Бруно она должна держаться и не показывать ни бережному, ни его полицейским, она сейчас ни на что, кроме как сидеть в этом кресле, не пригодно. Это моя вина, Бережный вздохнул. Я должен был предвидеть. Её могли застрелить. Просто с перепугу кто-то нажал бы на спуск, и всё. Кто ж знал? Виктор включил чайник. Искали, а она здесь была. Рётав подал Любе стакан, в котором плескалась коричневая жидкость. "Залпом, как лекарство". Рётав жестом присёк все её возражения. "Это бренди. Сейчас тебе станет лучше". "Я в порядке". Люба, поморщившись, выпила содержимое стакана и закашлялась. Можно мне всё-таки чаю? Сейчас подам. Виктор уже достал чашки. Кому ещё чаю? Мне бы кофе. Сплю на ходу. Реутов подавил зевок и одобрительно взглянул на Бруно. Псина, ты такой молодец. Со старта она и понять ничего не успела. Шприц выронила. Шприц? Ну да, там план был тебя уколоть и воспользовавшись суматохой проникнуть в обезьянник. Кто знает, сколько трупов она готова была здесь после себя оставить. В больнице не церемонилась с персоналом. А пёс Молочина, я уже записи с камеры смотрел, просто прыгнул на неё и всё, без лишних разговоров, сразу в горло вцепился. Он всё это время ждал. Люба погладила пса по голове. Он же помнил убийцу. Единственно знал его, её в лицо. Вот и дождался. Но я всё-таки хочу понять, что происходит или произошло. Неважно. Вы же мне вчера сказали, что задержали убийцу. А что сейчас было? У меня в портфеле печенье, бережно вспохватился. Диана упаковала, напекла его вчера целую гору. Люба, тебе лучше. Я в абсолютном порядке. Так кого же вы вчера задержали? Убийцу. Реутов улыбнулся своей неотразимой улыбкой. Но на Люба она не подействовала. Одну вчера, вторую, как видишь, только собака смогла остановить. Объяснитесь. Офицеры переглянулись. Ну, крепкий всё-таки орешек. Сидит как ни в чём не бывало. Сероватая бледность уже сошла с лица. Только рука сжата так, что костяшки побелели. Ладно, тогда сведём факты и устроим дамам очную ставку. Дамам? Люба вскинула брови. «Так их две?» «Как мы и думали, убийц двое». Реутов налил себе кофе из закипевшей кофеварки и уселся за общий стол. С самого начала стало понятно, что действуют двое. Один очень профессионально, второй словно мечется наугад. «Я уж было думал, что маньяк-серийник объявился. Потом заподозрили твоего папашу. Бизнес у него на грани краха, кредитов куча. Ну и жена». определённого свойства дама. От смерти Нади ему была прямая выгода. А если тебя из уравнения изъять, то и вовсе прекрасно получается. Поэтому в твой дом были посланы гражданки из соцслужбы, и это очень глупо, учитывая выходку Татьяны с обвинением меня в попытке изнасилования. Им надо было затаиться и переждать, но Мачаха твоя ждать не хотела. Рудницкий уже связался с представителями Парижской галереи, и картины были ему нужны позарез. А у его жены был свой план. «Я думаю, Люба, ты будешь рада узнать, что твой отец не заказывал Надя на убийство. Это Татьяна, и он ничего об этом не знал. А вот нажать на тебя с целью отмутить наследство – да, это папашина идея. Но он не знал, что его жена решила начать жизнь сначала. И в эту жизнь она не собиралась брать ни господина Рудницкого, ни их общего сына. Она что, своего ребёнка убить собиралась? Ну, этого мы не докажем, но думаю, что да. Риутов снова налил себе кофе и, проследив за взглядом Бережного, строго погрозил пальцем. А вам нельзя, Андрей Михайлович. Знаю, Бережный вздохнул. Мы не докажем её намерений убить мужа и сына. «Рудницкому хватит просто объяснений», — Виктор ухмыльнулся. «Когда мы сведём все факты, он поверит. Так что, думаю, защищать гражданку в суде будет не Артур Олегович по кличке Бульдог, а самый тупой государственный адвокат, которого только можно взять за бесплатно. Это же надо, так хитро подлезла к этой тётке и...» «Так, давайте по порядку», — Бережной придвинул к себе одну из папок. «Да, уголовные дела придётся объединить». Итак, Татьяна Рудницкая вступила в преступный сговор с гражданкой Букачь Ириной Васильевной с целью убийства Надежды Рудницкой. Татьяна Рудницкая понаблюдала за домом, в котором жила Надежда, выбирая человека, которому можно довериться. Глухая старушка и Милана отпали сразу. Старушка по понятным причинам, а Милана казалась слишком занятой и отрешенной. Соседи со второго этажа, молодая пара с детьми, тоже не подходили, так что Татьяна разговорилась с Ириной. Благо, та всегда была готова поболтать. Через пару недель они стали практически закадычными подругами. Ирина жаловалась на тотальный контроль со стороны матери и сетовала, что уйти ей некуда, а то бы непременно. А Татьяна сокрушалась, что и за Надежда им с мужем нет покоя. Вот так и состоялся преступный сговор между этими гражданками. Татьяна пообещала Ирине определённую сумму денег за убийство ненавистной падчерицы. А Ирина с этими деньгами могла бы уговорить мужа снять квартиру и съехать от матери. Но где она взяла препарат? Она же не киллер, любо удивлённо смотрит на полицейских. Какая-то домохозяйка, а препарат она взяла у матери. Рётов мрачно ухмыльнулся. Вот, смотри. Это снимки с мест преступлений. 16 трупов. И это лишь то, что смогли доказать. Но следа киллера не обнаружили. А теперь сюда гляди. Видишь эту пару? Это киллер. Судя по нарядам, это начало 90-х, а Ирине не 30. Она не может быть этим киллером. Нет, но она там всё-таки была. Любов смотривается в лицо. Её взгляд падает на увеличенный снимок на столе генерала. Пухлощёкая девочка чуть старше Женьки. Но нет. Её мать Люба в ужасе отбросила снимок. Её мать была киллером и брала на дело дочь, чтобы чтобы выглядеть безобидно. Бережный вспомнил свою Алёнку и внутренне содрогнулся. Девчонка была уже достаточно большая, чтобы всё понимать. Возможно, мать убивала не только ядом. Да, скорее всего, у дамы были и другие заказчики, и там она действовала при помощи другого оружия. Но дочь всегда была при ней идеальное прикрытие. Чудовищно, Люба содрогнулась. Она искалечила психику собственной дочери. Девочка выросла без всяких социальных табу, при этом держала в себе такую тайну, а в силу собственного характера не разболтать эту тайну было для неё пыткой. Рёто усмехнулся. Но мать держала её в ежовых рукавицах не просто так. Она боялась, что дочка проболтается, а та всю дорогу пыталась избавиться от этого контроля. Я никак не могу понять, как ты сам это связал. Виктор обиженно косится на приятеля. и молчком. Я сразу думал, что совершить всё это мог тот, кто по близости. Видит кто и когда приходит и уходит, слышит, как открываются соседские двери, но и собака должна была знать этого человека. А помнишь, когда мы были в квартире Миланы, на лестнице Ирину встретили, и потом пацан зарядил в неё шариком краски. Медко так. И тут как тут бабушка нарисовалась. Он шёл и выбрасывал из карманов разные вещи. В том числе там гильза была от патронов Лабера, не боевого. Виктор пожал плечами. И что? А то, Рёута ухмыльнулся. Во-первых, пацан избавлялся от улик. Видно дело для него привычное. Во-вторых, я пошёл в парк, который рядом с их домом. Там в числе прочих развлечений есть тир. И тамошний сотрудник охотно рассказал, что водит туда одна дама внука. тренирует его в стрельбе и сама стреляет неплохо. Ну, я решил, что это надо не забыть. Потом, когда Георгий сказал, что несколько раз видел Ирину около Любиного дома, а это другой конец города, ей там делать нечего. И однажды встретив его в супермаркете, Ирина сказала: "Судя по покупкам, ты идёшь к Надежденой сестре". А купил тогда Георгий детскую книгу и машинку. Ну пусть она видела Любу, когда-то приехала к Милане. Ладно. А откуда ей было знать, что у Любы есть сын? Георгий тогда не понял, но подсознательно насторожился и соврал ей, что Милана ещё без сознания. Он сам не понял тогда зачем, потом только сообразил. Жесть. Люба поёжилась. Так зачем эта Ирина пыталась убить нас всех? Надежду убила именно Ирина. Реутов развёл руками. Ей очень хотелось ускользнуть от материнского тотального контроля, а Татьяна платила деньги. Ну что там стоит, укалоть какую-то жалкую пьяницу, даже в радость, потому что надоела надежда соседям до чёртиков. И никаких угрызений. Это же просто то, что на её глазах много раз проделывала мать. Люба понимает, что анализировать подобные вещи выше её сил. Но профиль убийцы уже сложился. Она сама хотела зарабатывать этим ремеслом, но для подобных занятий не имело ни физических, ни психологических данных. Именно, рявкнул он, соглашаясь. Но ну а мамаша её, Инга Феликсовна, очень быстро поняла, от чего умерла Надежда. Полезла в загашник, обнаружила пропажу одной ампулы и поняла, что дура дочка и сама попадётся, и её за собой потянет. А то, что вещество оставляет след, она знала как никто другой. Сама же его создала. Я ведь не подозревал её вначале. Грешил на мужа Ирины. Он соответствует общепринятому портрету убийцы: лет 30 с небольшим, спортивный, неброская внешность. Но в беседе с соседкой Анной Витальевной я выяснил, что семью тянет именно Инга Феликсовна, уважаемая мать, тёща и бабушка. работала она директором аптеки, а до этого бросила недописанную диссертацию. Я съездил к милой старушке и спросил, какую именно диссертацию писала Инга Феликсовна. И старушка сказала: "По каким-то химическим соединениям". Тётя эта не просто дипломированный химик, она ученый, а учёный. А ещё у неё было под рукой и оборудование, и нужные составляющие. Вот пазл и сошёлся. «Всё равно не понимаю», — Люба покачала головой. «Зачем ей понадобилось убивать Милану? И меня? И Гошку?» «Да всё просто. Ей надо было отвести подозрения о дочери. А связать ту с убийством могли, если бы отследили её связь с Татьяной Рудницкой. Она не поверила Ирине, что с Татьяной та встречалась в парке или в кафе и договаривалась устно, никогда не созваниваясь». Инга Феликсовна поняла то же, что потом и я. Алиби Ирины ненадёжное. Если её машина попала ночью в обзор хоть одной камеры, а она попала, я проверил, всё пропало. Значит, надо навалить гору трупов, чтобы мы не поняли, кто настоящая цель. При этом у Ирины будет настоящее алиби, а прежнее никто досконально проверять не будет. Воспользовавшись тем, что Милана спустилась к Надежде в квартиру, милая дама поднимается к ней и говорит, И по счастливой случайности дверь в квартиру Миланы не заперта. У неё есть универсальная отмычка, но всё гораздо проще. Дверь не заперта. Собака её хорошо знает, а поэтому не беспокоилась и не залаяла. Милана возвращается в квартиру, убийца подходит сзади и колит ей препарат. Дело сделано. Маньяк появился, убивает молодых баб. Иди узнай, кто был целью. Но уходя она выпустила кота, и он привёл Любу, у которой оказалась ампула адреналина. Этого нельзя было предвидеть. Никто бы не смог. Но дело в том, что пришла тётка незаметно, а спуститься никак. На лестничной клетке Георгий ставит замки, Люба с ним болтает, и тут кот, которого она намеревается вернуть хозяйке. И тогда наша дама просто открывает соседскую квартиру. Она точно знает, что глухая Анна Витальевна отсутствует. И просто сковернула замок, заперла его изнутри, прошла на балкон и спустилась по дереву. Там толстая ветка прямо перед балконом, а ей 50 лет. Она поджарая, лёгкая, хорошо тренированная тётка в отличной физической форме. Представьте себе её ярость, когда оказалось, что Милана жива здорова. И когда Люба уехала, она просто поднялась, позвонила в дверь и выстрелила в глазок. Тут она явно сорвалась. Любо прокручивает в голове возможности. Она была в ярости, что её дочь сотворила такую глупость. А когда решила как-то исправить дело, всё пошло не так, и она сорвалась. Зато связать это нападение с её дурой дочкой теперь никто не сможет. Так и было. Рётав рассказывает, словно раскручивает клубок, чувствуя огромное облегчение. Сколько было улик, которые вели в никуда. Сколько версий, которые пришлось отбросить, потому что они не имели отношения к преступлению, а на кону всё время были жизни. А мы с Георгием чем ей помешали? Она решила, что вы опасны. Мало ли, что ты наболтаешь своему дяде. Вы с Георгием могли что-то видеть? Или Милана успела вам сказать, если предположить, что она не сразу отключилась? Она ведь поняла, кто звонит ей в дверь. Ирина, узнав от Рудницкой твой адрес, следила за вами. даже знала, в каком парке вы с Женькой гуляете. И мамаша туда пару раз приходила на вас посмотреть. Ну и нас тоже около тебя заметила. А то, что ты родная племянница генерала, Татьяна ей тоже сказала. Ирина специально приходила в больницу, чтобы выяснить, в каком состоянии Милана. Они с мамашей понимали, если даже Милана не сказала сразу, кто звонил в дверь, то придёт в себя и скажет. Так что ей никак нельзя позволить прийти в себя. Мамаша проникает в больницу, устраивает бойню в реанимации, но Милану не находит. Она решает, что её либо перевели в другую палату, либо оперируют, либо она умерла. Так что тётя побывала и в больничном морге. Благо там в это время никого не оказалось. Дежурный санитар за сигаретами в киоск пошёл и там с продавщицей заболтался. Такое впечатление, что она сумасшедшая. А не обе сумасшедшие. Но почему никто их не видел? Так бывает, бережной вздохнул. Как психолог, ты должна это понимать. Когда речь идёт о преступлении, то Дэн правильно сказал: преступников все представляют одинаково. Мужчина от 30 до 40, неприметно одетый. Такого никто не видел. А что в подъезд входила тётка средних лет, никто внимания не обратил. Или зашла в квартиру дамочка в халате и бегуди спросить, сколько ещё стучать и громыхать будут. А в последний раз она хотела проделать с тобой тот же трюк, что и с Миланой. Да Бруно был на чеку. У нас был курс о психологии преступника, но это даже не социопатия уже, а безумие. Хотя изначально, конечно, социопатия. Ведь многие женщины оказываются в трудном положении, но не все принимаются убивать за деньги, прикрываясь при этом собственным ребёнком. Да ещё худшего не знаешь. Рёта с сочувствием смотрит на Любу. Ирина сказала, что хотела уйти от матери, чтобы та оставила в покое её сына. Нет. Да. Рёта вздохнул. Эта стерва начала тренировать внука. И Ирина, осознавая, что её мать искалечит парня так же, как и её саму, хотела уберечь своего ребёнка, заработать денег и уехать. Вот как можно назвать человека нормальным, когда он втягивает в убийство свою тогда ещё маленькую дочь и тренирует единственного внука с тем, чтобы тот подхватил знамя нелёгкой киллерской профессии из-за слабевших рук бабушки, продолжил династию, так сказать. Кто способен на такое? Как-то там сказала Социопатия это расстройство личности. Ну, похоже, так оно и есть. А Бруно всё время им мешал. Люба погладила пса. Он же её видел. Ещё в тот раз, когда она уколола Милану. Именно. Бережно отпил остывшего чая и потянулся за печеньем. Она не убила собаку. Зачем? Она никогда не убивала бесплатно или без причины. А Бруно для закона не свидетель. Но вы её не задержали сразу. Её дома не было. Виктора чаяно хотел пиво. Только муж, это дуров в халате, ну и пацан. Он так плакал, когда мать его уводили. Но оно по итогу к лучшему для него. А тётке этой дома не оказалось. Она же чувствовала, что кольцо вокруг неё сжимается. Но мы ей приготовили ловушку. Посадили дочурку в КПЗ. И ждали, что Мамаша явится её освобождать. Даже дежурного оттуда убрали и сотрудникам велели в кабинетах сидеть. У нас коллектор проходной. Там мы её и ждали. А она, видишь как, в полицейской форме недалеко отсюда ждала. Захромала и типа коллеге подвезите ногу подвернула. Ну, патрульные её и подвезли. Народу много крутится, а тут дама в форме. Подозрений не вызвала. Она думала, уколят кого-то, поднимет шум, пока суматоха, дочку вызволят, и через коллектор была такова. А тут ты и Бруно. У неё и варианты не осталось. Я думаю, что они все со сдвинутой психикой. Виктор наблюдает за Бруно. Хороший пёс, умница просто. Как он её. Да, я думаю, что они обе сумасшедшие. Такие вещи не для кого беследно не проходят. хотя экспертиза признаёт их вменяемыми. Мегера этой деньги зять удавала на раскрутку бизнеса. Средства-то у неё были. Она в квартире по привычке жила. А дача в Привольном большая. Там один участок на много тысяч зелёных потянет. Мужик этот неплохой и, скорее всего, знать ничего не знал. Но хоть пацан при нём останется. Ладно, пора всё оформлять. Я в допросную пообщаюсь с убийцей. Она хорошо на меня реагирует. Люба понаблюдаешь? Нет, мы домой. Люба поднялась. Там Леонид с суток приедет. Дядя Андрей, забыла тебе сказать, я замуж выхожу за Леонида, и вы все приглашены на свадьбу. Дату сообщу дополнительно. Идём, Бруно. Люба поднялась и вышла. Пёс последовал за ней. Офицеры Ашеломлённо переглянулись и захохотали. Вот ведь характер. Рётов покрутил головой. Ну, кремень. Бедный Лёнька не знает, с кем связывается. Ну, зато мамаша его вздохнёт спокойно, пристроила сына в хорошие руки. Ладно, давайте закончим и по домам. Бережной сложил папки стопкой. Объединяем дела и всё. Что там с мамашей? Бруно её помял, но через недельку говорить сможет. Рётов тоже поднялся. Спать хочу, сил нет. Всё, давайте оформим первичные протоколы, и я хочу избавиться от этого дела. Все молча согласились. Денис, подай мне перец. Диана всегда сама готовит мясо для пикников. Всё, можно жарить. Люба, там в холодильнике ещё кастрюля, неси. Перед домом уже поставлен мангал, в котором краснеют угли. И Реутов с удовольствием, наблюдая через окно, как Алёнка с Женькой ведут за руки его маленькую Катюшку. Та семенит ножками, стараясь поспеть за друзьями. И по её радостно улыбающейся мордашке видно, что она очень довольна. «Народу всё прибавляется», — Реутов улыбнулся. «Это ж сегодня и Милана придёт. Женька очень ждёт Бруно». «Ох, не напоминай мне». Подошедшая Люба вздохнула. «Когда Мила забрала стаю...» Женька так плакал и не хочет другую собаку и кота тоже. Пришлось нам почти каждый день милына доедать, потому что Женька очень скучал, и Бруно тоже. А тут у Милы с Георгием вроде бы что-то начало получаться, и мы им мешали. "Думаю, они тебя не стесняются", Реутов засмеялся. "Лёнь, помоги мне". Леонид подхватил огромную кастрюлю с мясом, И они с Реутовым потащили её к столу, стоящему у мангала. Люба достала телефон и начала просматривать какие-то документы. Как вам живётся? Диана собирается растормашить Любу, во что бы то ни стало. Молодожёны всё-таки нормально. Она покосилась на Диану, словно мы живём вот так уже 100 лет. Ну, вы же знаете, что мы переехали, купили дом. Надя на картины почти все были раскуплены в частные коллекции. Хотя некоторые более-менее нормальные, я оставила для Женьки, чтобы он знал. У него была тётка. Она бы, наверное, хотела этого. Но от основной массы картин я избавилась. Всё-таки это ужасный ужас, хоть и талантливый. Ну и правильно. Диана достала из холодильника кастрюлю с компотом. Помоги мне перелить. Они переливают компот в кувшины, а за окном слышны разговоры, детский виск. Щебет птиц. Женька очень скучает по своим друзьям. Прикипел к ним всем сердцем. Я ему предлагала взять собаку и кота. Но он не хочет других. Ему нужны эти. И это его принципиальная позиция. Вредина ужасной. Если что вбил в голову, все, не сдвинешь. А, ну да, ему же не в кого было пойти. Диана смеется. Люба, развеселись, все же отлично. Да. Она смотрит в окно, как Креутов и его красотка жена нанизывают на остальные шпажки мясо для шашлыков. Просто с отцом всё паршиво. Нет, я не удивлена, что Татьяна так поступила. Она вообще на всё способна. А отец даже не извинился. В общем, мы с ним чужие люди. Ну и бог с ним вовсе. Они годяек этих упрятали так, что уж больше не выйдут. Вон, гляди, Мила приехала. Женька с Бруно обнимается. Идём поздороваемся. Бруно радостно бросился к Любе. Он скучает по этой части своей стаи и не понимает, почему нельзя жить всем вместе. Зато можно видеться, и тогда радость от встречи переполняет сердце. Бруно! Женька обнимает приятеля. Я тебя так люблю, ты же мой самый лучший друг. Но ну, тогда я не знаю, что делать. Мила и Георгий несут большую коробку. Иди сюда, Жень. Подошёл не только Женька. Все дети сгрудились около коробки, и взрослые тоже подтянулись. Вот, смотри. Мила открыла коробку, где оказался щенок ротвейлера и мордатый рыжий котёнок. Тебе придётся о них заботиться. Нет. Женька отошёл от коробки и надулся. Друзья не предают. Так ты дружи с Броном? Мила присела и заглянула ему в глаза. "Но понимаешь, какое дело? Вот этот щенок сын Бруна. И он будет только рад, если ты позаботишься о его сыне. Ведь он ещё совсем маленький. А котёнок сын Декстера. Ты думаешь, я где-то взяла их и сейчас тебя обманываю? Так вот, чтобы ты знал, у меня есть документы. Смотри. Всё же написано". Мила протянула Женьке глянцевые бланки с родословными. "Читай, ты же умеешь? Вот, смотри. указано, кто отец. Видишь? Бруно женькой недоверчиво покосился на Милу и взял документы. Если ты не хочешь, я заберу. Алёнка уже схватила на руки котёнка. Мама, можно? Нет. Диана нахмурилась. В принципе, можно, но именно этого котёнка нет. Он для Жени. Алёнка с сожалением вернула рыжий пушистый комок в коробку. Везёт же некоторым. Котёнок зашипел и спрятался за щенка. «Ладно». Женька по буквам внимательно прочитал документы и присел рядом с коробкой. «Но Бруно и Декстер всё равно главнее». «Конечно, кто же спорит?» Женька и Бруно наклонились к коробке. Пёс обнюхал щенка, а потом котёнка, который снова зашипел на него. Такой же высокомерный и недоверчивый, как Декстер. «И пахнет так же». Стая снова увеличилась. Бруно и Женька понимающе переглянулись. Что ж, большая стая, сильная стая.